Глава двадцать первая. Одна. В глубинах горы в подземелье сбивают подошвы в грязи. Шахтерам не до веселья. Удачу все ждут впереди. Пятница, двадцать третье февраля, шестнадцать тридцать. Весь мир ее был, три стены и гора, несколько ящиков, стол и лавка. Но освещенная комната казалась безопасной. Тени жались по углам, совсем не страшные, а мягкие и ласковые. Она слопала все шоколадное печенье, что лежало на скамье, и теперь ей немного хотелось пить, но пить было нечего. Скорее бы папа вернулся. Она думала об обещанной вылазке за город и о снегоходе, на котором они поедут. Элла не боялась садиться на него, когда за рулем был папа. Тогда он сажал ее перед собой и крепко обхватывал руками, одновременно держась за руль. Как-то раз он даже дал ей порулить, но поворачивать снегоход было тяжело, поэтому она могла рулить лишь когда они ехали прямо по лыжне. Элла раздумывала, не надеть ли ей комбинезон, она начала мерзнуть. К тому же она хотела подготовиться к возвращению отца. За стенами бытовки был тоннель, она приоткрыла дверь и осторожно высунулась. Но снаружи была непроглядная темень и странный запах. В комнате же напротив пахло хорошо. Она понюхала упаковку из-под съеденного печенья, вот бы ещё немного. Элла почувствовала, что голодна, но больше всего ей сейчас хотелось спать. Первая свечка уже успела догореть, и она вставила новую, как научил папа. Она посмотрела на его часы лежащие на столе. Длинная стрелка двигалась по кругу и до 12 ещё не дошла, а короткая указывала на 7 или на 8. Да, все же ближе к восьми, но что сказал папа про то, когда вернется? Она точно помнила, что длинная стрелка должна стоять на двенадцати, и она уже почти там. Но тоннель был пуст. Элла сначала начала напевать песенку, которую они учили в садике перед Рождеством. «Зажги свечу, пусть горит она ради всех детей на земле». Но голос ее дрожал, и она только расстроилась. На самом деле, ей не хотелось никаких поездок за город, она хотела домой, к маме сидеть на кухне, кушать бутерброд с вареньем и запивать его молоком, но об этом думать не стоит, потому что тогда ей становится страшно. В мастерской Юлиниса оказалось очень скучно. Инструменты, что висели на стенах, были очень старыми и неказистыми. Интересно, почему он не раздобут себе что-нибудь посимпатичнее? Он ведь так много подарков всем дарит на Рождество. Странно это. Когда папа вернётся, она расскажет ему про Калю из садика, который говорит, что Всё про юлинийс это враньё. Ну если так, то кто же здесь тогда живёт? Элла осторожно подошла к лавке и заглянула в тень. А что если там спрятана бутылка газировки, желательно сола? Ей нравилось сола, потому что в нём так много пузырьков, если бутылку потрясти, то можно залить всю комнату. И тогда папа рассердится, но она не желала больше об этом думать. К тому же никакого питья на скамейке не нашлось. Блин, произнесла она про себя. Блинский блин, жопа. Но она знала, что так говорить нехорошо. Ей это сказали в детсаду. У Ингрид в таких случаях глаза становились грустными-пригрустными, и она гладила её по голове. И тогда Элли тоже становилась грустно, так что слёзы катились сами по себе. Но непоправимое всё же случилось. Тени по углам сгустились и сделались ещё чернее, и тогда она поняла, что там в тёмном углу притаился зверь. Невидимый, он шипел на нее. Может, это кот? Большой черный кот с блестящими глазами и длинными когтями. Такой же, как тот, что поцарапал ее, когда она гостила у бабушки в домике у моря. «А ну, брысь, негодник!» — сказала бабушка. И кот убежал. Но оглянулся, прежде чем исчезнуть, и она запомнила его. «Ну, погоди, я еще вернусь, когда бабушке не будет рядом». Но в углу было тихо. Элла стояла ни шелохнувшись и почти не дыша, но так ничего и не услышала. Кот сделался невидимкой. Ей стало очень страшно, и она снова запела: "И если все поверят, то сбудется мечта". Когда она пропела все три куплета, муча там, где забывала слова, тени снова смягчились, а зверь стал крохотным и неопасным. Весть то очень страшная, и она снова запела. Пламя свечи на столе затрепыхалось, эта свеча тоже вот-вот должна была догореть, но Элла обнаружила много огарков в коробке на скамье. Она достала тот, что подлиннее, чрезвычайно довольная собой. Папа её похвалит. А ну что же, это он всё не идёт. Он ведь сказал, что уходит ненадолго. Элла легла на лавку и укрылась комбинезоном. Если её даст заснуть, то время пройдёт быстрее, и папа разбудит её, когда вернётся. «Скорей бы». Она встанет, потирая глаза, и скажет «Привет, папочка, ты уже вернулся». И папа будет ласковым, и от него не будет пахнуть так дурно. И он скажет ей «Да, доченька, я вернулся, и раз ты такая молодец, то завтра мы купим тебе щенка». Илью ужасно хотел, чтобы ей купили щенка. Если бы он у нее уже был, они бы смогли здесь вместе поиграть. Он бы порычал на все страшные тени и облавил бы кота, если б тот появился». А думала, они могли бы спать в обнимку, если только он не станет грызть её куклу и Басса. Иначе придётся ему перебраться на коврик. Она улыбнулась своим мыслям, но тут же вспомнила, что Басса сейчас один в холодном месте, высоко над землёй. Илу уснула ненадолго, и ей приснился щенок. Прошло много времени, ужасно много времени. Уже почти догорела третья свеча, ей пришлось достать ещё одну. Она готова была расплакаться от мысли, что свет может погаснуть. Тогда тени вылезут из углов, а кот вернется огромный злой. А вдруг папа не сможет ее найти? Она сидела и смотрела на свечу, и ей нестерпимо хотелось пить. Но тут вдалеке послышались какие-то звуки. Спустя какое-то время она поняла, что это кто-то идет. Папа сказал, что она услышит сначала его шаги, а она поднялась. Но сейчас же снова легла и накрылась с головой комбинезоном, Папа всегда шел легко и быстро, словно спешил куда-то, а эти шаги были медленными и тяжелыми, будто кто-то едва волочил ноги по земле.